Глава тридцать первая «Да?» — недоверчиво спросила Нора и тут же последовала требовательная. «Евгения, неси зеркало!» «Здесь нет зеркала?» — была вынуждена ее огорчить. «Боги! Тогда неси меня к зеркалу!» Нора была, как всегда, в своем репертуаре. «Я хочу это увидеть немедленно!» «То есть это все, что тебя волнует?» Этот вопрос задал Крис. Похоже, он еще не проникся величием норы. — Прости, страж, я была уверена, что ты мой краш, но... — Тяжелый притворный вздох. — Эх, ты такое себе! И уж тем более, мне не может нравиться мужчина, собирающийся меня уничтожить. Евгения, мы должны удалиться с гордо поднятой головой. — Никуда вы удалиться не можете. Крис преградил мне выход из комнаты. Неизвестно, удалось ли помочь Стиву. А я еще не уверен, что вы можете разгуливать по городу. «Мля!» — высказалась Ночка. Прозвучало это обидно. Кажется, она нас идиотами обозвала. «Я не спегу», — пообещала, твердо смотря Крису в глаза. «От стража сбежать нелегко». Крис чуть склонил голову на бок, разглядывая меня. Между нами повисло напряжение. Каждое слово могло привести к новому витку скандала. «Мне покажут мои глаза или как?» Нори было плевать на всех и вся. — Женя, отнеси ты ее к зеркалу ради темного бога. Не выдержал Крис, мне нужно обдумать все. А эта болтливая... Он резко выдохнул, не давая сорваться явно оскорблению с губ. Книга только мешает. — Мог бы спасибо сказать. Я все-таки твоего сына спасла. — нагло заявила Нора. — Мря? очень удивилась Ночка и сверкнула глазами. — Хорошо! — закатила глаза Нора. — Мы! — Спасибо! Крис отступил от двери. — На большее пока не рассчитывайте. — Ой, да ладно! Хоть так снизошел. Опять начала распаляться нора. Я подхватила книгу на руки и поспешила из комнаты. Ночка юркнула вперед меня. Стоило только открыть дверь. Крис остался в комнате сына. Я буквально сбежала на кухню. Мне тоже нужно подумать. Слишком много всего произошло. Главное, конечно, что Стив поправится. Я положила книгу на стол и пошла к плите включить чайник. — Боже! Я и не знала, что тьма может быть такой опасной! — прошептала, упершись руками в стол. — Что она может убивать? Ночка! — кошка запрыгнула на стол и уселась возле моей правой руки. — Ты молодец, девочка! — Ага! А я мимо проходила? Нора была крайне недовольна, что ее персоне не поклоняются. — И ты молодец! — я подняла взгляд на книгу. — Женя, зеркало! — рявкнула книга. — Глаза есть, а увидеть я их не могу! Нет, она не успокоится. Снова, взяв ее на руки, пошла в ванную. Вот, я подняла книгу. Довольно? Вау! Нора явно была восхищена. Евгения, ради таких глаз стоило проглотить этих чернильных мышек. Они идеальны. Но почему в этом мире нет интернета? Заныла она. Ах, какой разрез! Миндалевидный! Опять восхищенный вздох. А ресницы? Наращивание и ламинирование разом. Мой темный бог! А цвет? Евгения, потрясающий оттенок бирюзы!» Нора хлопала ресницами, опахалами и улыбалась. «Я прекрасна! Я прекрасна и уникальна! Бомбическое сочетание!» Она причмокнула губами и сложила их уточкой. селфи а, а мрак! Даже селфи сделать не могу!» «Чайник!» — опомнилась я и рванула на кухню. Чайник уже вовсю кипел. — Евгения, да плюньте на этот чайник. Меньше сожрешь сладкого, стройнее будешь. Неси меня обратно к зеркалу. Я хочу увидеть эту красотку еще раз. — Как вы меня все достали! Я положила книгу на стол и налила себе чаю. Я хочу просто несколько часов тишины. Нора, я три дня не отходила от постели Стива. До этого столько переработала ягод. Ты что думаешь, я двужильная? Здесь нет кухонных комбайнов, блендеров и прочих штучек. «Я все делаю руками, руками!» повторила еще раз по слогам. «А ты лежишь на столе, шелестишь страницами и ворчишь или ноешь. Ты книга, болтливая книга с рецептами. Ты без меня будешь стоять на полке. Хватит ныть о своей уникальности. Ночка тоже уникальна. Где ты еще видела такую кошку, а? А я? Для этого мира я тоже уникальна, потому что родилась и выросла в другом. Мои знания уникальны для этого мира. Так что все, завязывай. А то я суну тебя под матрас и забуду. Я надеюсь, у тебя больше нет вопросов по моей уникальности? Но ответила мне вовсе не Нора, хотя она и открыла рот. — Нет, по твоей уникальности вопросов нет. Очень спокойно и как-то грустно произнес Крис. Пройдя к столу, занял стул напротив меня. — Прости, я пока не готов принять это вот так сразу. Опустив голову на руки, он замолчал. Я тоже не готова была сразу принять новый мир. Ты хотя бы знаешь, что есть тьма, магия и все прочее. У вас нет привычных мне вещей. Ты просто не представляешь, как мне все еще сложно. Там я неопределенно махнула рукой. Осталась вся моя жизнь. Двадцать пять лет. Крис, двадцать пять лет привычной жизни улетели коту под хвост. Накрылись медным тазом. Меня хоть кто-то выслушал хоть раз. Крис, тебе тяжело. Но и мне не проще. Девчонки не виноваты в смерти твоей жены. Сегодня они спасли жизнь твоего сына. Может, мы не заслуживаем башни? Может, мы можем просто уйти, чтобы не напоминать тебе о твоей трагедии? Я поняла, что плачу, только когда заметила мокрые пятнышки на столешнице. А Крис продолжал молчать, опустив голову. Ну вот и все. Даже нора притихла. Крис не смирится с тьмой в своем доме. А я не могу оставить девчонок. Но на что я надеялась? — А ведь надеялась. — Глупо, да. Ладно, переживу как-нибудь. Подумаешь, безответная любовь. Может, я просто путаю ее с благодарностью? — Женя. Голос Криса раздался совершенно неожиданно, совсем рядом. Скосив глаза, я сквозь слезы увидела, как он садится на корточке рядом с моим стулом. — Прости. Я слишком запутался. Я бы не вынес смерти сына. Многие годы у меня был только он и работа. А потом в нашу налаженную жизнь ворвалась ты в этом странном платье. И когда на меня возложили еще одну обязанность, я поначалу не сильно-то и обрадовался. — Ну, ты принес мне мазь. Я едва заметно улыбнулась сквозь слезы. На твои руки больно было смотреть. Тихо произнес Крис. — Да ладно! — протянула Нора. — Эй, ты что делаешь? — зашипела возмущенно, а потом слов стала не разобрать. Ночка плотно спеленала книгу передними лапками, закрыв той рот и уносила ее из кухни. — Хм, — тряхнул головой Крис. — Такая тактичная кошка. — Угу, в отличие от книги, — буркнула я. Но я к ним привыкла и даже люблю, и даже нору. — А я тебя. — Вдруг выдал Крис, обхватив мои пальцы своими. Я же от шока рот открыла. — Что, не веришь? Он грустно улыбнулся. — Да я и сам не верю. Думал, такого со мной снова случиться не может, но Женя... Ты после прогулки по городу так мне понравилась, что я, нарушая все приличия, забрал тебя к себе. Забрал себе, чтобы тебе было удобно и безопасно. Я вообще не думал, что ты будешь для нас столько делать. Но Стив от тебя в восторге, как и я. Жень. Хмыкнув, он смущенно замолчал. Вздохнул. Я не умею говорить красиво, просто знаю, что ты мне очень нравишься. И я бы не хотел, чтобы ты ушла от нас, от меня. И вообще, я бы очень хотел оставить тебя себе навсегда. Всю трогательность момента разрушил мой громкий и некрасивый шмык носом. Наверное, здесь себя так приличные девушки не ведут? Да наверняка не ведут. А вот я уверена, свое надо хватать, пока не ухватил кто-то другой. Да хотя бы Марьяна. Еще раз, хлюпнув носом, просто свалилась на Криса со стула. Страшохнул, охнул, хупав спиной на пол. А я обхватила его руками за шею и продолжала реветь, уткнувшись носом куда-то ему в ключицу. — Женя! — сильные руки стиснули меня за талию. — Это можно считать, когда? — Угу, — ответила по-совинному. Хватка стала крепче. — Но девчонок обижать не позволю! — тут же грозно заявила. — Надеюсь, что грозно, а не жалко. — Я буду стараться, — пообещал Крис. — Но это будет очень сложно, Жень. Не умею говорить красиво, но обещаю, тебе со мной будет хорошо. — Боги! Да что за мужчины в этом мире? Мы лежим на полу. Я тут его обнимаю, а он все болтает. Опять придется все делать самой. Поцелуй меня, — перебила его. Что? Возглас был просто изумленным. Кажется, я напугала сильного стража. Хихикнула от такой его реакции. Ладно, опять сама-сама. Чуть приподнявшись, посмотрела Крису в глаза. Они были темными, и, кажется, там собиралась гроза. А потом накрыла его губы своими. Секунду-другую ничего не происходило. А потом мой медлительный страж начал действовать. Надо признать, может, мужчины в этом мире и скромные, но целуются весьма умело. Но руки все равно не жетали и не сползли. Потрясающая выдержка. — Теперь я обязана тебе жениться. — усмехнулся Крис, когда пришлось разорвать поцелуй, потому что воздух в легких кончился. — Женись! — милостливо разрешила я. — Только давай не на кухне. — Женя! хохотнул Крис, откидывая голову назад и стукая с затылком об пол. «Уй!» Он поморщился. «Я пойду проверю Стива». Я осторожно сползла со стража. «Мне просто необходимо сбежать, чтобы немного успокоиться». Сердце стучало как заполошные, губы горели, уверенно, а щеки можно было спички поджигать. Из кухни я сбегала, сверкая пятками. Не останавливаясь, промчалась по лестнице в комнату Стива, И, захлопнув за собой дверь, прислонилась к ней спиной, выдыхая. Ребенок крепко спал. Главное, спокойно. Щеки не полыхали горячечным румянцем. На лбу не выступил пот. Присев на край кровати, погладила ребенка по темным волосам. Ресницы дрогнули, и Стив открыл глаза. Женя, ты же не уйдешь? спросил он со страхом в голосе. Не уйду, я мягко улыбнулась. Правда, правда? В его глазах мелькнула надежда. Правда, правда? с полной уверенностью заверила его. А Стив смотрел куда-то мне за плечо и произнес. — Пап, правда? На плечо мне опустилась тяжелая теплая ладонь и осторожно сжала. — Правда. В голосе Криса была железобетонная уверенность. — Ну и хорошо! — Стив улыбнулся. — А то Марьяна сказала, что скоро Женю уведут. Его бровки сошлись к переносице. — И когда она такое сказала? Крис спрашивал, не повышая голоса. Но пальцы на моем плече сжались сильнее. — На улице? Когда угощала меня конфетой? Больше ничего выяснить не удалось. Стив повернулся на бок и, положив ладонь под щеку, опять уснул. — Мне нужно идти, — мрачно произнес Крис, поцеловав меня в макушку. Я ничего не успела сказать, как он ушел. Поправив одеяло, я пошла к себе в комнату, чтобы взять одежду и сходить в душ. — Ну и что? — Нора прожгла меня недовольным взглядом. — Выставила меня вон! «Тебя унесла ночка», — уточнила я, вытаскивая из шкафа платье. «Евгения, оставь этот тон!» Похоже, книге очень хотелось поскандалить. «Ты что, своей головой не понимаешь, что нам он не подходит?» «Тебе, может, и не подходит», — хихикнула я. «А мне очень подходит. Так что, если дальше хочешь здесь жить, поумей свою коронованность. А то сдам тебя в пекарню местную». «Фи, Женя!» — возмутилась книга. Они меня будут лапать жирными руками, вывалиют в муке. Фу! Фу! Фу! Отвратительно! Бра! Как представлю, так ужас!» «Ну, так и веди себя прилично», — наставительно заметила я и вышла из комнаты. Приняв душ и переодевшись, пошла на кухню. Настроение было прекрасным. Крис вот уж совсем от него такого не ожидала. И ведь никогда бы не догадалась, вел себя просто вежливо. «Но я очень рада, что все сложилось так». Не улыбаться не получилось. Надежда. Она разгоралась в моем сердце, даря уверенность в будущем. Любовь. Ее ростки были еще очень робкими и нежными. Но их уже освещало солнце надежды. Я понимала, что легко нам не будет. Но нам это гораздо лучше, чем мне. Вместе. Проверила запасы в холодном шкафу, поставила вариться бульон и заварила еще чай с зимней ягодой. Успела два раза сбегать в комнату к Стиву. Ребенок спал спокойно и сладко. Но я не могла усидеть на месте, поэтому забрала девчонок на кухню, и мы занялись готовкой. А Криса все не было и не было. Он вернулся часа через три, очень мрачный и задумчивый. Лоб прорезали глубокие морщины. Тяжело опустился на стул, проигнорировав хихидную реплику Норы. — О, господин страж, не желаете ли отведать зефир, прочищающий организм и мозг? — Нора, помолчи! — махнула на нее полотенцем. — Крис, что случилось? Сердце опять зашлось от страха. Куда он ходил? Что делал? — Это Марьяна, — бесцветным голосом произнес Крис. — Поверить не могу, что это Марьяна. — Что Марьяна? Сердце долбилось так, что чуть ребра не проламывало. — Марьяна, — Крис поднял на меня глаза. В глазах плескались боль и недоумение. Она хотела избавиться от тебя и приносила уже тьму. — Да? — это спросила не я, Нора. — Вот же ревнивая маленькая дрянь и куда тьма делась я не встречала никаких пятнышек ни малейших а через секунду до меня дошло ночка я вопросительно посмотрела на кошку мр мурлыкнула она э ты ее съела да и и это было явно да после чего кошка вытянула ногу и принялась вылизываться вот зараза снова выступила нора А потом она Стиву подкинула тьму. — Да, — говорит, что ничего такого не хотела. Получилось случайно. Тьма предназначалась Жене, просто хотела, чтобы ты... Он смотрел только на меня, ушла из моего дома. Марьяна рассчитывала, что я тебя выгоню, узнав о том, что ты можешь договориться с тьмой. — Гадина! — я передернула плечами. — Это было так мерзко! Но с тьмой я и правда договариваюсь. С переменным успехом, правда. Но откуда я знала, что эти магические создания могут быть опасны? Нет, Нора, конечно, заболтает до смерти или нервного срыва, но убить... — Женя, мозги совсем растеряла, — завопила Нора. — Я уникальная книга рецептов. Я хочу, конечно, мировую славу, но в положительном ключе. Я хочу, чтобы меня любили, мне подражали. Я хочу стать инфлюенсером, а не вот это, ваше маньячество. Фи! — Инфлю... что? Крис был несколько непонятлив. — Не обращай внимания, — опять отмахнулась я. — Эта нора хочет, чтобы о ней говорили, чтобы ею восхищались. — Да, а что такого? Мои десерты супер-мега-классные. Я заслуживаю немного славы. Капельку восхищения, щепоточку обожания. Разве нет? — Я понял. Крис кивнул. Нору можно оставлять наедине с преступником. Если он не сознается, ей хватит пяти минут. — Евгения! Знай! «Я против его кандидатуры на должность мужа. Дизглайк тебе, дорогуша!» Книга в долгу не осталась. «Да цыц ты!» — шикнула я на книгу. «Что делать с Марьяной?» Ее пока запрут в комнате, а там выдадут замуж в другой город. Тетушка Гриза уже занялась поиском жениха. Не мог я ее сдать палачу. Просто не смог. Я так давно ее знаю и никогда не думал, что все так серьезно. Я не давал ей повода. Теперь в глазах Криса была боль. — Избалованная маленькая дрянь! — Нора, уймись уже! — пришлось на книгу прикрикнуть. — Крис, я понимаю, правда. Иногда нам и повода не нужно. Я грустно улыбнулась. — Фу! — Закатила глаза Нора. Теперь это у нее получалось очень выразительно. Я же подошла к стражу и накрыла его пальцы своими. — Ты правильно сделал, Все обошлось, а Марьяна слишком молода. Тетушка Гриза и ее муж очень просили не доносить в башню. Обещали следить за дочерью, пока не выдадут замуж. Да и Марьяна сильно испугалась своего поступка. Вот. Крис полез во внутренний карман куртки и достал увесистый мешочек, кинул его на стол возмещение ущерба. Взятка! Я прожгла мешочек взглядом. Там хватит, чтобы ты открыла маленькую лавку. Теперь у тебя достаточно денег, чтобы уйти. Дурак ты! вздохнув, села стражу на колени, никуда я от тебя не уйду. Я люблю тебя и Стива. Ваш дом стал домом мне. А если поддаваться на провокации каждой ревнивой дуры, можно потерять любимого мужчину. — Прямо-таки любимого. Крис обнял меня за талию, а я утвердительно кивнула. А я свою любимую девушку готов отпустить, лишь бы она была счастлива. У меня ужасная работа, я вдовец, и у меня ребенок. Я не очень подходящий кандидат мужья. — Вот о чем я, Игава! Говор... Но закончить Нора не успела. Лапка щупальца плотно закрыла ей рот. — Ерунда! Я обняла своего стража за шею. Ты самый лучший и единственный! Тактичная кошка и сама отвернулась, и Нори глаза закрыла, чтобы та не подглядывала. Как Крис меня целует! Страстно, сильно и бесконечно нежно с этого мгновения начался отсчет нашего совместного счастья.